Глава 24 Подавляя ругательство, Айлет оттолкнула от себя Кефана. Ее ладони кровоточили и дрожали. Голова дико кружилась. Адреналин и магия тени взрывались в разуме. Она лежала на земле рядом с проклятым динатором, смотрела на звездное небо за ветками и направляла все силы на дыхание. Лоранта суетилась внутри нее. «Госпожа!» — Госпожа! — тихо! — успокоил ее Айлет в голове. — Я в порядке. Тихо, Лоранта. Ее волчица села, мерцая волнением и силой, и хотя все еще рвалась в путах, но была уже на своем месте. Айлет вдохнула еще раз носом, повернулась на бок, поднялась, осмотрела Кефана. Теневое зрение говорило ей, что его душа осталась в теле. Она прижала дрожащие пальцы, испачканные в крови, к его шее и обнаружила спокойный пульс. Слава богине! Ее двойная доза яда не убила его. Винатрикс посмотрела на метку на его щеке, щурясь, сосредоточив теневое зрение. Метка была незаметна для смертных глаз, и теперь угасала так быстро, что даже с тенью было сложно ее различить. Когда искажающая ведьма управляла им, метка пылала, как раскаленное железо. Айлит охнула. Ее глаза расширились, метка растаяла, а Винатрикс еще несколько секунд смотрела на щеку мужчины, не смея озвучить мысль, возникшую в голове. А вдруг она ошиблась? Ей показалось, из-за боли от ран метка совпадала со шрамом на щеке Терина. Терин! Винатрикс вскочила, каждый порез на коже заболел, и ее ладони дрожали но она прижала их к груди, чтобы унять дрожь, и не могла уже больше оставаться тут. Террин побежал за другим монстром. Террин побежал за Ниле. Она должна была... Лоранта! — позвала Винатрикс, и ее волчица встрепенулась. Лоранта! Найди Винатора, Найди Террина! Сейчас! Лоранта стала огромной волчицей и устремилась по лесу, прижав нос к земле, ища запах. Айлет взглянула на Кефана. Ей не хотелось бросать его так. Он выглядел хрупким и беспомощным. Одежда была изорвана там, где кости пробили кожу. Лицо даже во сне было искажено болью. Но двойная доза паралича будет действовать на него много часов. Она вернется. Она вернется раньше. — Труд! Труд! — отлаяла ранты, Айлет повернула голову. Она вглядела с теневым зрением за деревья, и увидела сияние приближающегося духа, который узнала. — Винатор Дубалавр! — позвала она, готовясь к встрече. Связь между его шрамом и меткой на лице Кефона была четкой. Винатрикс не знала, каким он будет, когда подойдет, но не стоило встречать его, не подготовившись. — Лоранта, ко мне! — приказала она. Ее тень устремилась по связи с телом Айлет и вошла в ее голову, рыча и кипятивый. Айлит прильнула к этой силе, и боль в теле поглотил импульс магии. Ее окровавленные ладони сжались в плаки. Винатор Дубалафр! позвала она во второй раз. Винатрикс Дефироса прогудел в ответ низкий голос Терена. Он не звучал, как проклятый, если так можно было их отличить. Ты, ранена? где Кефан? Айлит поднялась на носки, готовая броситься. Она смотрела, как блеск духа Террина приближается из-за деревьев. Потом появился сам Террин, раздвинув ветви и замерев перед ней. Луна озаряла его лицо, отмечая напряженную челюсть, большие от страха глаза и морщины у рта. Но необычное зрение, ни не теневое, не видело следов метки под жуткими шрамами на его щеке. Он перевел взгляд с нее на тело у ее ног и бросился к Кефана вытянул руки, хотя и не спешил трогать товарища. — Он жив, — быстро сказала Айлет, опустившись с другой стороны от винатора, но пока подавлен. Терен кивнул, посмотрел ей в лицо, медленно опустился взглядом, отметив ладони в крови. Айлет спрятала их под руки, не переживая пятна на одежде. — Это было грубо, — сказала она, — но не так плохо, как могло быть. А у тебя... Потрясение мелькнуло на его лице, но он быстро это скрыл. Айлетт сомневалась, что правильно разглядела. — Я убил его! — мрачно сказал Бенатрикс. — Кого? — горло Айлетт сжалось, но она задала вопрос, ответа на который боялась. — Где Нилли? — искажающая ведьма забрала ее. Террин не смотрел ей в глаза, отвечая. Он вдруг сосредоточился на Кефане. Может, ощутив ее пристальный взгляд, он быстро посмотрел на нее, отвернулся и закашлялся, сказав, «О, «Мы с Кефаном встретили фермера по пути, по пути волсиное. его жена была одержима искажающей ведьмой. Видимо, Илэр, прокляна ей мужа!» «И вы не заметили?» — спросила Айлит. Это было жестоко, она знала. Кефан мог быть проклят еще до встречи с ним. Она не уловила этого. Искажающая ведьма глубоко прятала свои проклятия. — Прости, — буркнула она. — Фермер забрал Нилли? Террин кивнул и рассказал о сражении с проклятым мужчиной. Фолк выронил Нилли в бою. Террин подавил врага, бросившись за девочкой, но не успел. Ее след привел его к барьеру. Девочка уже перешла его к тому времени. Она была не одна. Ладонь винатора на согнутом колене сжалась. Она была с искажающей ведьмой. Я уверен. Я выстрелил, но не успел. Он опустил голову, провел пальцами по темным кудрям и тихо выругался. Они ушли. Барьер прочный. Больше они не сбегут. Айлет хотелось ударить его по лицу, оставить след своей кровавой ладони, но она сказала тихим голосом, «Я оттащу Кефана в дом ведунья. Он отдохнет там». А потом мы решим, что делать дальше. Терен взглянул на нее, на миг поймав ее взгляд. Потом кивнул, встал, сунул ладони под руки Кефана. Не надо, Айлит отодвинула его и, призвав силу Ларанты, подняла винатора на плечо, крепко сжимая его пострадавшими пальцами. Она скривилась от боли и кивнула Терену. Веди, дубалафр!